Глава 26. Сегодня день города. Я люблю праздники. Стас говорит, что в нашем городе нечего делать, скукота. А вот если бы мы жили в столице... Но мне нравится наш городок, потому что почти в любой район можно добраться пешком. У нас много парков и тенистых аллей, а также маленьких речушек с изогнутыми мостами, которые придают городу особое очарование. В день города к нам всегда приезжают гости, звезды сцены, но мне они не интересны. И так приятно, когда вокруг просто улыбаются люди, играет музыка, дети прыгают на батутах и едят сладкую вату. Да много всего происходит. «Стас ходит со скучающим видом, отбывая номер, мол, вывел семью на прогулку. Поэтому и мне становится неловко радоваться. Он идет впереди, в двух метрах от нас маячит своей широкой спиной. Мы с Тёмой не успеваем за ним. То остановимся у цветка со шмелем, то ботинки поправим, то любуемся речкой». «Подожди!» «Прошу я мужа». На минуту спина замирает в ожидающе, и снова продолжает движение. «Он ведь подождал?» «Бежим!» Натягиваю на лицо вымученную улыбку. «Бежим, Тёма, давай папу догонять!» Сын радостно щурится, изо всех сил старается бежать быстро, но запинается и падает, повисая у меня на руке, бороздит коленями по земле. Пока я роюсь в сумке, чтобы найти платок, влажной салфетки я опять не купила, в этом месяце выданная мне карманная мелочь уже закончилась. Стас подходит и укоризненно смотрит на меня. «Вот такая у тебя, Тёма, мамаша неуклюже, даже удержать ребенка не может». Тёма шмыгает носом, терпит. «И не смей ныть, ты же не девчонка, Это мама твоя вечно плачет, но ты же, как я, сильный». Муж закатывает рукав рубашки и демонстрирует налитой бицепс. Тема выдает кривую улыбку и пытается продемонстрировать свою мускулатуру. Стас снова уходит вперед, а Тёма остаётся стоять рядом со мной. Слабой, ничтожной женщиной, не способной даже удержать ребенка. Такой я теперь выгляжу перед сыном. В нежном возрасте дети верят каждому слову родителей. Они так устроены, доверяют непоколебимым авторитетам. А папа в жизни мальчика – безусловно важная персона. Тёма смотрит на меня изучающе. Пока он еще мал, но мне кажется, что в его взгляде уже чувствуется холодок. Та самая льдинка снежной королевы. Меня пронзает мысль, когда-нибудь он тоже будет смотреть сквозь меня, как отец. Это настолько пугает, что я резко притягиваю его к себе. Крепко обнимаю. Сын обхватывает меня за шею в ответ, не противится нежности. Пока не противится. Тёма просится на аттракционы. «Нет», — отрезает Стас. «У меня нет денег, это унизительно. Я не могу купить цену даже мороженого». Мы идем мимо рядов с сувенирами. Тема подбегает к прилавку с вертушками и восторженно глядит на трепещущие на ветру игрушки. «Хочу эту», — тычет пальчик в разноцветное колесо с блестящими бабочками. «Пошли». Стас движется дальше. «Ну, купи ему». Тихо, прошу я, останавливая мужа за руку. «Ты видела, сколько она стоит? Какая-то хрень за 500 рублей. Деньги на ветер». «Боже мой, ну у нас же есть деньги. Вернее, у него. Неужели ему жалко такой суммы на ребёнка?» «Игрушка ему так понравилась, и сегодня праздник». Пытаюсь я уговорить мужа. «Что предложишь взамен?» Стас понижает голос. «Он чувствует, как я колеблюсь. Ночью расплатишься». Бросает мне Стас и возвращается к прилавку. «Дайте нам вертушку». Продавец достает ту, что понравилось сыну. «Нет, нету, вон ту поменьше. Тёма, смотри, что тебе папа купил». Вручает ребенку игрушку так, будто она из золота. Тёма сначала было запротестовал, он же хотел большую. Но Стас сразу пресёк возражение. «Зачем тебе это с бабочками, девчачье? Вот тебе синяя, как для настоящего мужика». Тёма соглашается, глядя на его довольную мордашку, не так противно думать о предстоящей ночи. Ловлю на себе сочувствующий взгляд продавца. «Ну и цены у вас вообще залупили!» Недовольно качает головой Стас. Продавец пожимает плечами. «Мне стыдно, мог и не комментировать. Испанский стыд. Я не могу от него отделаться».